Убирский коммерсант П.П. Громов невредим. В вчерашней заметке о смерти господина Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего и. Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П.П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом «Ф» в одном из столичных ресторанов, и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает господину Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева.